Замысел Кайна удался. Но ошибаются те, кто полагает, будто Ванька и в самом деле решил исправиться и посвятить свою жизнь борьбе с мелким жульем. А в его улове, как понимает читатель, была в основном мелкая ребешка, содержатели притонов, скупщики краденого, уличные воишки, проститутки. Для начала он нанял в заряде и дом, который сделал настоящим штабом. Здесь сидели прикомандированные к Каину солдаты, заходили чиновники сыска. Одновременно Каин сделал из своего дома притон. Здесь шла большая карточная игра, зерень, вечно толпился разный и, скажем сразу, подозрительный люд что было очень удобно для доносителя Ивана Каина. Так он официально стал называться. К Каину незаметно заходили нужные люди, просители, агенты. Сюда приводили пойманных воров, и уж Ванька решал их судьбу. Так в центре старой столицы, недалеко от Кремля, можно сказать, на глазах Елизаветы Петровны, которая любила Москву и нередко приезжала в нее, открылось частное сыскное бюро, служившее одновременно и малиной для большой банды грабителей, воров и убийц. Каин же стал оборотнем. Как потом было сказано в приговоре по его делу, Определенный в Москве при сыскном приказе для сыску воров и разбойников, доноситель Иван Каин под видом искоренения таких злодеев чинил в Москве многие воровства и разбои, и многие грабительства, и сверх того, здешним многим обывателям только для одних своих прибытков немалое разорение нападки. Как следует из материалов дела, Каин укрепил свое положение тем, что сумел угодить сильно мира сего Он охотно обслуживал прежде всего воспоставленных персон, у которых случилось несчастье, обокрали дом, ограбили родственника, бежали, прихватив имущество, как некогда сам Ванька, дворовые. Полиция, как всегда, разводила руками, а Каин действовал сноровисто и быстро. Через своих людей в уравском мире у него была особая служба мелких жуликов которая шарила по скупкам и барахолкам и по опознанным вещам находила грабителей, он возвращал украдены находил беглецов, делал другие услуги своим благодетелям. В итоге, в 1744 году он получил охранную грамоту, особый сенатский указ, в котором было сказано, что все действия доносителя Каина защищает закон, и что ему, Каину, в поимке злодеев, никому посторонним обид не чинить и напрасно не клеветать. Более того, в указе говорилось, а ежели кто при поимке таких злодеев ему, доносителю Каину, по требованию его вспоможения не учинит, таковые яко преступники жестоко истязаны будут без всякого упущения. Зная среду, из которой он вышел, Каин обезопасился от доносов на него схваченных воров и разбойников, В указе сыскного приказа было сказано, ежели кто из содержащихся колодников или впредь пойманных злодеев будет на него Каины что показывать, того, кроме важных дел, то есть по делам о государственной безопасности, не принимать и им, Каинам, потому не следовать. Так Каин стал неуязвим для всех и на целых пять лет превратился в некоронованного короля преступной Москвы. Пересказывать подвиги Каина значит цитировать почти дословно современную уголовную хронику. Главное, что в работе Каина борьба с преступниками и преступления самой банды Каина тесно переплетались. В сущности он лишь для вида, для отчетности ловил мелких жуликов, случайных, заезжих в Москву воров, которые, если хотели спастись, платили Каину отступного и потом выходили на свободу. Взыскивал он дань из вполне преуспевающих купцов и ремесников, если узнавал порой постыдные тайны их обогащения и источник капиталов. Подпольные мастера и купцы-контрамандисты видели прямую пользу от дружбы с Кайном. Он действовал, как современный махиози. Устрелял конкурентов своих предпринимателей, конфискуя чужих товар, инструменты, сдавал их в сыскной приказ. Все это делалось, естественно, не бесплатно. Порой Каин брал с собой на операции гарнизонных солдат и чиновников сыскного приказа, порой обходил с своими людьми. Постепенно у него образовалась гвардия головорезов — шинкарка, баран, чижи.